Глава шестая. Предательство. «Ты собралась встретиться с ним лично?» «Нет. Но я-то знаю, что мы обязательно где-нибудь увидимся. Все же город у нас небольшой. Все друг друга знают». Хмыкнув, помогла подруге перешагнуть через бордюр и, наконец, оказаться на ровном асфальте. «Что ж, до больницы таким шагом идти было еще минут пятнадцать». Но я готова была выстоять, даже несмотря на то, что мои мышцы были уже на последнем издыхании. После тренировки и так все болело. Но не могла же я бросить Аню на произвол судьбы, когда она столько сделала для меня и продолжает делать, хотя не обязана. С девушкой еще приперся. Ну-ну. Я ему устрою теплый приемчик, если только покажется мне на глаза. Может, не стоит? Плюнь-то на него. Раз вернулся, значит, может, что-то не получилось. Смолец пусть и не любила его всем своим сердцем из-за предательство по отношению ко мне. Она все равно знала, что существует карма и обязательно накажет того, кто этого заслуживает. Саша вроде как уехал за хорошей жизнью в большой город, оставив здесь младшего брата и родителей. Он всегда был таким. Наплевательски относился к тем, кто его любил. Я подумаю. «Егорова, блин!» Она толкнула меня в бок, улыбаясь, а сама еле удержалась на одной ноге. Где-то на первом повороте мы ненадолго остановились, чтобы немного передохнуть. Аня взялась за спинку деревянной скамейки и присела на краешек, поднимая глаза на темное небо. Судя по звукам, надвигалась гроза. Ветер усилился, а облака потихоньку стягивались плотнее, издавая громкие жуткие звуки, от которых я вздрогнула. Нахмурилась, поняв, что нужно торопиться в больницу, иначе попадем под ливень. Не хватало мне еще молний застать на улице. Я хоть и люблю подобную погоду, но ее точно лучше наблюдать за окном, сидя в доме, а не когда ты находишься на самой улице. Я вздохнула и присела рядом с подругой. Сколько нам еще идти? Минут десять. Но я не хочу тащить тебя насильно. Могу навредить еще больше. Смотрю на ней, попытаясь рассмотреть хоть одну звездочку но вижу лишь кучные облака. «Пошли тогда. Не хватало еще нам для полного счастья промокнуть?» Аня весело улыбнулась, закидывая вновь руку мне на плечо. Подхватила ее, держа крепко и помогая встать. Шли аккуратно. Мимо проезжала всего одна машина, и то грузовичок. Он нас и так не смог бы подвести, так что я немного напряглась и все же решила, что дотащу подругу самостоятельно. Но пока мы шли, впереди заметили какое-то движение и противный хохот. Судя по стеклянному звону бутылок, там была пьяная компания. Желательно было обойти их стороной. Но рядом не было пешеходного перехода. Поэтому я остановилась, пытаясь понять, что нам делать. Да чего?» «Да там неприятная компания тусуется. Не хочу проходить мимо них». Брезгливо дернулась. Придется перебежать как-то на другую сторону. Держись покрепче». Смолец выпучила глаза, но только закивала. Я резко навалила ее на себя, чуть приподнимая с места, и быстрым мелким шагом донесла до противоположной дорожки. Анька охнула, вцепившись в меня руками. «Ну ты даешь, Егорова! Я же не пять килограмм давно!» Я ей тяжелее таскала на конюшне. Сдув с лица пряди, я остановилась, пытаясь выровнять дыхание. Не каждый день у меня такие нагрузки. Но что поделать?» когда на одной чаше весов встреча с пьяными, от которых потом будет отвязаться очень тяжело, а на другой — раненая подруга, которой нужна помощь. Но не успела я обрадоваться, как вдруг увидела, что компания весело переходит дорогу, чуть ли не падая по пути на асфальт. Вот черт! Блин, только зря тебя напрягла. У меня есть одна идея, конечно, но не уверена, что хотела бы ею воспользоваться. Нервно кусаю губу, вытаскивая телефон из кармана шорт. Зарядке осталось всего 10%, так что нужно как можно скорее думать, кому я буду звонить. Из знакомых в контактах у меня только мой тренер, старый номер Юлиана и моего бывшего вообще не густо. Но это все, что имелось на данный момент. Я почти ни с кем не общалась из города, так как много времени уделяла учебе и своему конному хобби. Порой люди не хотели дружить, так как со мной было трудно говорить, гулять, ведь либо у меня не было свободного времени либо я всегда заводила разговор исключительно о лошадях а это всех раздражало кроме юлиана поэтому не зря он был мне лучшим другом не успела я выбрать какой нибудь номер как вдруг услышала что нас окликнули перевела взгляд вперед и увидела как та компания движется в нашу сторону и хихикает как стайгиен нужно было действовать срочно о девчоночки привет а почему гуляем так поздно Не хотите провести приятный вечер в компании джентльменов? Нет, нам не хочется. Дайте пройти. Я сделала шаг вперед, но высокий амбал перекрыл мне дорогу, глядя хищным взглядом сверху вниз. Некрасиво уходить от разговора. Давайте хотя бы проводим вас до дома. Хихикает кто-то сзади, а меня чуть ли не выворачивает наизнанку от ужасного запаха алкоголя. Свалите с дороги по-хорошему. Но мой грозный тон никого не напугал. Они только дружно рассмеялись. «Смотри, какие дерзкие! Такие нам нравятся!» «Мы сейчас в полицию позвоним». В разговор встряла Анька, ничуть не боясь того, что мы стоим тут вдвоем против пятерых рослых мужиков. Вперед, красавица! Скажем, что вместе с вами идем с бара». Тот высокий мужчина опускается к моему лицу ближе, широко улыбаясь, а после резко отлетает в сторону. Я крутанула головой, чтобы понять, кто это сделал и увидела рядом стоящего Юлиана. Его кулаки были крепко сжаты, а гневный взгляд направлен на каждого из компаний. Те не побоялись такого, как он, хотя на их фоне Третьяков смотрелся не совсем уж и мелким. Ростом с них, да и все же из-за занятий спортом, имел мышечную массу, отчего выглядел крупновато. Зная Юлиана, тот никогда не любил драться или же решать проблемы физическим способом. Однако, видимо, что-то со временем меняется. «А вы чего тут забыли, лохи? Свалите, пока не получили, как в прошлый раз!» Из-за спины парня выходит чуть не ниже его ростом один из его друзей, Степан Дёмин, и демонстративно резко делает выпад вперед, тем самым напугав не только нас, но и взрослых мужиков. мелкие засранцы, вечно там, где не надо, наши бабы первые увидели!» «Совсем офигели? Какие мы тебе бабы!» Анька покраснела от злости и хотела наброситься на одного из них, как вдруг вспомнила, что не может нормально передвигаться. «Рот закрой!» — рявкнул Амбал, поднимаясь с асфальта. Потер больную щеку, куда ему попал Юлиан, и оскалился. «Вы совсем, молодежь, оборзели?» «Это вы краев не видите и пристаете ко всем подряд». Голос Третьякова даже не дрожал. «Как ему не страшно такое говорить тем, кого по численности больше». Я, конечно, верю, что, возможно, парень, кроме конного спорта, занимается чем-нибудь еще и может вполне постоять за себя, но сейчас не лучшее время для проявления жесткого характера. А можно мы уже пойдем? У подруги нога, походу, сломана. Я покосилась в сторону пьяной компашки, половина которой еле могла ровно стоять. Нельзя! Отпустите, девчонок! Мы с вами сами разберемся. Стёпа растирал кулаки и шею, будто готовился к предстоящей потасовке. Но только драки сейчас не хватало. Что за день сегодня ужасный? То с утра достали журналисты, потом Юлиан со своей скрытностью, потом и Гордей стал проявлять интерес, а я хочу просто жить дальше спокойно и тренироваться. Так не пойдет. Вы вечно мешаетесь. Уйдите, и будет всем жизнь спокойная. В эту секунду меня крепко схватили за плечо и подтянули к себе. Не выдержав такого хамского отношения к себе, я со всей дури наступила амбалу на ногу. «Не смей ее трогать!» — Разъяренный Третьяков набросился на него. Никогда его таким не видела. Я успевала отскочить обратно к Ане, пока Юлиан уже пару раз врезал мужчине. «Друг, стой!» — светлая шевелюра проскользнула рядом с Третьяковым. Степан выдернул его из крепкой хватки побитого. «Да вы бешеные придурки! Еще получите своё!» Один из пьянчук плюнул под ноги, еле подхватил друга с тротуара, и они все вместе потащили того в проулок между домами, скрываясь в тени. «Ну и ну!» «Я когда-нибудь точно накатаю на них заявление за то, что пристают к молодым девушкам». Степан выдохнул, а после подбежал к смолец, давая ей навалиться на него сбоку. «Что у тебя с ногой?» «Я... я в лесу упала». Подруга настолько не ожидала увидеть рядом с собой обеспокоенного, симпатичного парня, что чуть не потеряла до речи. «Ты в порядке?» Обратился ко мне Юлиан, отряхивая запачканные в пыли брюки. Я смотрела на него, не понимая, как он вообще здесь оказался. Еще и в такой подходящий момент. Бог подослал? Или чистая случайность? В любом случае, я была ему благодарна за помощь. Да. Что ты тут делаешь? Мне казалось, ты не гуляешь по ночам. Я тоже думал, что такая прилежная девочка, как ты, так поздно уже видит десятый сон. Любим же мы перекидываться колкостями. Цокнула и развернулась к подруге, которая вовсю миленько улыбалась Дёмина. Вот это да. Наверняка у Ани в голове уже целая свадьба выстроилась вместе с ним. Жалко, что она не знает о нем главного. Мы доберемся сами, спасибо. Подхожу к ней и перекидываю левую руку через шею. «Но нам пора в больницу». «Я донесу ее, радостно вызвался парень, а мне это показалось слишком сомнительной идеей. Не хватало того, чтобы подруга втрескалась в такого, как он. Я не просто так хочу уберечь ее от Дёмина. Теперь он самый лучший друг Юлиана, который подбил того больше не общаться со мной. «Откуда я знаю?» Слышала, как он шушукался с компанией за конюшне во время перерыва. Я тогда отрабатывала какие-то новые элементы с Матильдой и отошла немного проветриться из-за ужасной жары. Но парочки фраз степа уже хватило, чтобы понять, как тот что-то наплел Третьякову про меня. Хихикал, гордился своим поступком, что теперь Юлиан дружит исключительно с ними. Но предъявлять ему я ничего не стала, так как в любом случае слышала лишь какие-то обрывки. Обидно и досадно. Но перестать общаться со мной Юлиан выбрал сам. Мне просто хотелось знать конкретные причины, потому что Третьяков всегда относился ко мне по-братски, с любовью и заботой. А тут его будто подменили. «Не стоит, я сама», — настаивала я на своем, передергивая руку подруги на себя. Степан не хотел мне уступать, делая то же самое. «Так, вы меня сейчас напополам разорвёте». Пусть они нам помогут. Аня состроила милую ружицу, будто выпрашивала у родителей банку мороженого. Ну вот как ей было отказать. Ладно, но только до больницы. Вздохнула и отпустила ее. Демин поднял Аню на руки. В ответ смолец влюбленно посмотрела на него, стараясь прикрыть свою счастливую улыбку, и крепко держалась за шею парня. Не дай бог. Пойдемте. Юлиан указал головой в сторону дороги, засунув руки в карманы брюк. И вообще, почему он в такое время надел рубашку и брюки? Выглядит в них, конечно, очень даже... сексуально. Не вздумай так думать, Егорова. Обычно выглядит. Ничего такого. Я никогда не смотрела на Юлиана как на объект симпатии. Мы всегда дружили, доверяли друг другу, помогали и проводили время вместе. Многие всегда считали, Что в будущем мы станем парой или даже поженимся. Но от одного упоминания об этом я показывала людям язык, приговаривая, что мы с Третьяковым будем всегда исключительно друзьями, и не более. Юлиана это вполне устраивала, я так думаю. Я шла следом за этой сладкой парочкой, которая уже о чем-то мило ворковала, и понимала, как сильно меня это начинало раздражать. Мне не хотелось, чтобы Демин сделал больно Ане. Та никогда не встречалась с парнями потому что все вечно указывали на ее лишний вес. Таким я сразу ломала носы, если находилась где-то рядом. В подростковом возрасте была бойкой, стояла за всех стеной, хотя и меня саму порой смолит защищала. Нам, конечно, потом прилетало от учителей и родителей, однако это никак не повлияло на их мнение о нашей сильной дружбе. Когда я поступила в колледж на гостиничное дело, поняла, что мне там было совсем неинтересно если не считать плотного изучения английского языка. Однако я училась хорошо, сдавала вовремя зачёты и экзамены, участвовала в конкурсах и была активным студентом, особенно в плане физической культуры, потому что опыт в скачках помогал мне не раз. Мы ведь без дела не сидим, вечно занимаемся, и нагрузки не меньше, чем если бы я ходила в тренажерный зал. В колледже я мало с кем общалась, даже подружек особо не было. Так, переписывались, делились сплетнями доходили на совместные вечеринки. Но этого было мало для раскрытия своей настоящей личности. Даже про скачки не хотелось говорить. Боялась, вдруг осудят или скажут замолчать, как было в школе. Держалась ото всех в стороне, была одиночкой. Мне очень не хватало присутствия Ани. Но благодаря нашим вечерним созвонам я смогла продержаться три года. «Ты из Ани так поздно на улице?» Вопрос прозвучал резко. Я очнулась от своих мыслей и чуть не врезалась в железный столб. Юлиан вовремя подставил свою ладонь. «Ты хоть смотри, куда идешь? «Да». Она хотела мне сказать что-то важное, а после поранила ногу из-за того, что упала в лесу. «Кто ж знал, что она захочет написать закат на нашем поле?» Я убрала его руку, смущаясь. «На нашем поле?» «Ну то, с ромашками». «Неужели он не помнит его?» «Мы были там вместе лет пять назад». А потом родители запретили туда бегать, так как считали, что в лесу довольно небезопасно. Вспомнил. Красивое место. Надо будет тоже сходить. На его лице проскользнула улыбка, а я бесстыдно рассматривала его профиль, продолжая замечать новые детали. «Надеюсь, оно сильно не изменилось», — бросила я, сворачивая за угол. «Надеюсь». «Ты куда-то ходил с Дёминым?» Этот вопрос почему-то тревожил меня. «Мы были в баре». «А что, нельзя?» И вновь я увидела хитрую ухмылку, которую он показывал всегда исключительно мне. В голубых глазах плескалась забава от наводящего вопроса. «Мне-то все равно. Ты уже взрослый мальчик. Но вдруг ты просто сбежал из дома?» Буркнула я в ответ, избегая взгляда. «Сбежал? С чего вдруг?» «Из-за Саши?» После этого он остановился. Я не поняла его реакции и повернулась, чтобы узнать. Но увидела нахмуренное лицо, будто он злился на брата. Или, возможно, он злился на меня из-за того, что я упомянула о нем. Ты знаешь? Знаю. Это они и собиралась мне рассказать. И что чувствуешь? В этот раз это прозвучало довольно грубо. Он скривил губы, а после скрестил руки на груди, подходя ко мне все ближе. Сейчас Юлиан был похож на хищника. И это меня пугало. Как ему удается менять свое настроение так быстро? В каком смысле? Мы больше никто друг другу, и мне наплевать, что он приехал. Я не врала, говорила чистую правду, хотя мне бы очень хотелось высказать все, что думаю о его гнусном поступке. Правда. А то я уж подумала, что ты опять будешь бегать за ним. Юлиан взял меня за плечо и прижал к стене здания. Я слегка ударилась, чувствуя холодный камень даже сквозь теплый бомбер, и с удивлением посмотрела на парня. Что он творит? Он медленно наклонился, рассматривая мое лицо, будто видел его впервые, и взял мягко за подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. Мы никогда не находились так близко к друг к другу. Мое дыхание участилось, а в голове была полная неразбериха. Не буду я бегать за ним! С чего такие мысли? С того, что ты всю нашу дружбу только и делала, что пыталась добиться внимания моего ненаглядного старшего брата. Третьяков шептал это мне прямо в губы. Я слышала в его словах нотки ревности, смешанные со злостью. Юлиан впервые об этом говорил. Он раньше никогда не был против нашего общения с Сашей. Но ты... Вечно мой брат получает то, что сильно желает. Однако каково было мое удивление, когда ты бросила его? От услышанного я была в полном шоке. В каком смысле бросила? Этот придурок первый расстался со мной, вытер об меня ноги, как об ненужную тряпку с грязью. Я хватала воздух ртом, пытаясь хоть что-то ответить. Неужели Саша сказала ему, что это я бросила его? Может быть, из-за этого Юлиан так сильно разозлился на меня еще больше. Но почему тогда мы перестали общаться еще раньше, если дело было не в наших отношениях? В голове полная каша. Я не могла соображать нормально, когда Третьяков стоял так близко ко мне, прижимал к стене, нависнув, словно тучи над землей, и выдавал мне такие подробности, о которых я даже не знала. Это неправда. Вдруг прогремел сильный гром, а следом за ним начался резкий ливень, из-за которого мы с Юлианом за несколько секунд промокли. Он провел рукой по своим мокрым волосам, а после надменным взглядом заставил вжаться в стену, из-за чего я даже боялась вздохнуть. Это ты здесь врешь, Агата.